Прощай, значит, жизнь холостая. Недолго и погуляли, Бендик Карпыч. Ну и хорошо, надо остепеняться. Бендик домой бежал бегом. Еще рано, угли в печени остыли. Набрать, да и баньку растопить. Эвана с прошлого года не мылся. По новому, конечно, стилю. Раньше 1 января Новый год считали по старинке, а теперь перенесли, вот и получается...